Глава двадцать вторая. К ужину я спускаться не стала, не хотела видеть этого хама и деспота, но понимала, что это может вызвать его недовольство. Чтобы успокоить свои мрачные думы, через час я наведалась в детскую, там все было хорошо. И от кладет я узнала, что граф велел пока оставить малыша в доме. Оттого я вернулась к себе в спальню. Мои щеки до сих пор горели от жестоких пощечин, и я не знала, как тайком выйти из комнаты ночью. Сегодня мы договаривались встретиться с Кларой, и об этой вылазке я не хотела говорить мужу. Около десяти вечера дверь в мою спальню отворилась. Я знала, что это он. Его тяжелые шаркающие шаги было не перепутать ни с чьими. — Ты не спустилась к ужину, как я велел, — раздался голос Рауля. На удивление он говорил тихо и спокойно. Я в этот момент стояла у окна спиной к мужу и даже не шелохнулась. Я не голодна. «Очень опрометчивый поступок, Сесиль. Ты, видимо, снова хочешь вызвать мое недовольство, так?» «Нет, не так. Но я прощаю тебя. Мало того, я сам пришел к тебе, чтобы извиниться. Он уже был за моей спиной. Когда Рауль положил руки мне на плечи, я вздрогнула и напряглась. Он же наклонился надо мной и ласково прошептал на ухо. «Я был не сдержан, накричал на тебя. Но ты должна простить меня, дорогая, ведь я люблю тебя». «Любит меня?» От этих слов меня даже передернуло. Этот человек не мог никого любить. И его поведение красноречиво говорило само за себя. Он мог испытать ко мне любые чувства. Похоть, ненависть, страсть, гнев, желание обладать и навязать свою волю, но это точно была не любовь. «Я привез тебе подарок», — заявил он, и я невольно обернулась. Граф извлек из кармана сюртука небольшую плоскую коробочку и раскрыл ее. На голубом бархате лежал жемчужный браслет из золота. Я даже замерла на миг. Этот жуткий, несдержанный человек приготовил мне такой дорогой подарок. Я подумала, что мне это мерещится. Но Рауль уже достал его и, откинув коробочку в сторону, надел драгоценность на мое запястье, защелкнув застежку. «Великолепно смотрится на твоей руке, дорогая!» произнес он таким елейным голосом, что я окончательно опешила. В следующий миг Дебриен обнял меня и ласково поцеловал в губы. Я же отчетливо поняла, что с этим мужчиной у меня нет будущего. Он был из тех жестоких самодуров, которые сначала издевались, морально унижали или били жену, а потом задаривали, чтобы искупить вину. Но я подобного прощать не собиралась. Я знала, что такие мужчины не менялись. Оттого мысли о разводе снова заполонили мое сознание. Надо было как-то убедить графа отпустить меня. «Ты же прощаешь меня?» Спросил Рауль так нежно, что я поморщилась. Он ласково провел по моей щеке пальцами. «Я не знаю, Рауль, ты так кричал на меня, что я испугалась», уклончиво ответила я, совершенно не желая прощать его гнусное поведение за какой-то там браслет и ласковые слова. Я же сказал, что был неправ. Он ухватил меня за руку и подвел к креслу. «Давай присядем и обсудим все спокойно». «Без твоих истерик, Сесиль!» «Моих истерик? По-моему, это он истерил и раздавал пощечины!» Дебриен осторожно усадил меня в кресло, а сам занял место напротив. «Как ты съездил к отцу?» — спросила я, обдумывая, как начать важный для меня разговор. Сносно поморщился он. «Батюшка очень доволен моей женитьбой и покрыл все мои карточные долги. Но я рассчитывал, конечно, на большее. Тебе удалось забрать шкатулку у мачехи?» «Нет, она выгнала меня из дому, даже говорить о том не стала». «Это удручает», — вздохнул он. «Рауль, я ждала твоего возвращения. Хотела, чтобы мы поговорили о малыше Жозефе и о нашем браке, спокойно». «Я тоже желал видеть тебя и скучал. Но ты повела себя неверно. Начала учить прислужанке, что и как мне делать со своим сыном. Ты больше не должна так себя вести, Сесиль». «Все же ты признаешь, что мальчик твой?» «Признаю, и что из того? Он все равно бастард, ему не место здесь, но граф на миг замолчал и внимательно посмотрел на меня. Но я готов оставить его в своем доме, потому что ты хочешь этого. Он останется здесь, как мой воспитанник, и никто не должен знать, что это мой сын. Это повредит моему положению в обществе». «Спасибо. Думаю, это хороший выход». Согласилась я довольно Все же, когда Дебриен хотел, он мог вести себя вполне пристойно и адекватно. Но при одном условии, Сесиль, ты должна быть мне послушна, как я и говорил ранее, и принять в свою постель. Послушна? О нет, я желала развода и убраться из этого дома как можно скорее, уйти от этого тирана, который вдруг стал ласковым. Но надолго ли?